Яков шпренгер Генрикус Инститор, Молот-Ведьм. Часть вторая 1487 год. В инквизиторской повозке, следовавшей в направлении Мамертинской тюрьмы, Уга был не один. По ощущениям и зловонному дыханию, исходившему с противоположной стороны, напротив него находилась та черная огромная собака. что растерзало несчастного питомца-карлика. Аптекарь понимал, что одно лишнее движение, и свирепый пес бросится на него. Присутствие животного означало, что и сам Матео Ди Бианконе следует тоже рядом. Пока повозка катилась по улицам Рима, Уго думал о смысле своей жизни и реальности предстоящей смерти. Если бы было возможно, Он бы изменил суть вещей. Сейчас, находясь в руках иезуитов, он уже не верил, что сможет выбраться из тюрьмы живым и здоровым. Старость уменьшала душевные и физические силы. Путь их был недолог, и вскоре повозка остановилась. «Тебе несказанно везет, Уго. Следуешь знаменитое место! Наверное, твои падшие ангелы помогают тебе!» В этой тюрьме были убиты и находились в ожидании смерти очень многие достойные мужи: Джигурта, царь Нумидии, Аристобул, еврейский царь, Понтий, царь Самнитов, Верцингиторекс, король Галлов и другие не менее важные люди. Конечно, каждый в свое время здесь отметился в основном за прегрешения. или непоправимые ошибки перед Великим Римом. «Вот теперь и тебе, магу ордена падшего ангела, предоставилась возможность посетить это место», заявил инквизитор, как только остановилась повозка. Монахи подхватили легкого карлика под руки и вели внутрь тюрьмы, сопровождающие зажгли факелы. Когда с головы уго сняли мешок, Он внимательно осмотрелся. Внутренние стены этого мрачного здания были сложены из больших кусков вулканического туфа пепельного, местами зеленовато-серого цвета. Древние отесанные глыбы, тронутые временем, позеленели и покрылись мхом. Они вызывали острые и мрачные впечатления тщетности жизненного бытия и призрачности земных ценностей. В сопровождении монахов аптекарь спустился по каменным ступеням с первого на второй уровень тюрьмы. Уго был впервые в этом тягостном помещении, пропитанном болью, слезами и кровью несчастных узников. Он вновь огляделся вокруг с высоты своего невысокого роста. На этом ярусе располагались камеры с решетками, и все они, на удивление Уго, были пусты. карлик ожидал что его закроют в одной из них однако сопровождающие повели его дальше куда мы направляемся если следуем мимо камер сам себе задал вопрос уга не волнуйся для тебя приготовлены лучшие апартаменты там где ступали ноги и пролиты слезы святых людей возможно это тебя исправит и ты вернешься в лона церкви Громко проговорил инквизитор, идущий сзади. Уго показалось, что Матео Ди Бианконе подслушивает его мысли. Вскоре они подошли к вальному отверстию в полу. Оно было достаточно широким, чтобы позволить через него спускаться вниз, на следующий, третий уровень темницы. Один из монахов вместе со свирепой собакой остался на первом уровне. Видимо, охранять вход. Сверху свисала прикрепленная к потолку веревочная лестница. Она входила в это овальное отверстие. Судя по всему, по ней и происходило сообщение между вторым и третьим уровнями тюрьмы. Матео Ди Бианкуне первым спустился вниз. Ему передали факел, инквизитор осветил пространство. За ним было приказано спуститься Уго, а затем на этом нижнем уровне оказались и два монаха. Аптекарь осмотрелся при тусклом свете и увидел необычный алтарь с перевернутым крестом, а также стоящий рядом столб. Само пространство было очень необычным и устрашающим. «Здесь и казнили несчастных узников», — подумал Уго. «Вот видишь, маг, я привел тебя к святому месту». Именно в этом месте были привязаны к столбу Саввел и Симон, а также апостолы Павел и Петр. Здесь же распят на перевернутом кресте Павел в 67 году при императоре Нероне. Поэтому и крест на алтаре перевернут. Он сам пожелал принять такую смерть вниз головой. потому что, как считал себя недостойным, умереть смертью своего Господа. Именно в этом подвале проводились крещения узников и стражи в христианство, и чудесным образом появился источник воды, заявил Матео Ди Бианкуне и наложил крестное знамение. Уго внимательно осмотрел помещение, оно по-прежнему вызывало у него чувство страха и тревожности. «Как ты думаешь, зачем я привел тебя сюда? Наверное, можно было бы учинить допрос и в других, более неприятных местах», — уточнил инквизитор. «Чтобы на меня повлиял этот алтарь, и я раскрыл вам нужные секреты», — ответил Уго. «Согласен, но не только. Возможно, твои друзья попробуют тебя спасти, и чтобы воспрепятствовать этому». «Мы поместим тебя здесь. Эта тюрьма — сложное сочетание ярусов, ходов и помещений. В ней не так просто разобраться и найти нужный путь», — ответил инквизитор. Они подошли к железной двери, открыв, оказались в небольшом подвале. Монахи зажгли факелы, расположенные по стенам, и Юга ужаснулся. На всем пространстве были развешаны и расставлены орудия пыток. Здесь маг увидел многие изуверские приспособления испанской инквизиции. Здесь имелись различные прессы для черепа со штырями и без. Суть применения этих устройств была довольно проста. Подбородок жертвы помещался на опору. А крышка этого дьявольского устройства накручивалась на голову несчастного. Вначале раздавливались зубы, затем челюсти, последним вытекал мозг. Присутствовали шейные ловушки кольца различного размера, с шипами внутри. Некоторые были на веревках, некоторые на цепях, были и с длинными деревянными ручками. Они надевались на шею жертвы. И вызывали нечеловеческие страдания. Висели вилы, веревки, цепи, косы, ножи, кандалы, щипцы для вывертывания сосков и гениталий разной длины и формы. В центре стояла дыба, стол сбитый из толстых неотесанных досок, отполированные телами несчастных узников. Он имел приспособление для фиксации ног и рук. от цвет покрытия местами был буро-красным. Видимо, кровь страдальцев навсегда впиталась в деревянную поверхность. Суть этого устройства тоже была понятна. Жертву раскладывали на столе, фиксировали конечности и растягивали до тех пор, пока не лопали связки и сухожилия. Рядом стояло несколько низких кольев с опорами из грубо отёсанных сверху бревен. Участь приговоренного к этой пытке была не легче. Бедняк сажали на них ягодицами, и они испытывали страшные боли при малейшем движении тела. Имелись и испанские сапоги, некое приспособление с металлической пластинкой, которая крепилась к ноге человека. При нежелании говорить правду специальным рычагом нога сильнее и сильнее зажималась в этом сапоге, что вызывало невыносимые боли и дробления костей. Кругом было очень много всяких ужасных изобретений для лишения человека воли, разума, сопротивления и жизни. В одном из углов пещеры для пыток стояло большое ложе, изготовленное из тех же камней, что и стены тюрьмы. Рядом с ним располагалась небольшая железная клетка для содержания пленников. Карлику показалось, что камни тоже имеют темно-красный цвет, как и дыба. окрасившись от той крови, что вытекла из раненых и измученных тел несчастных страдальцев, испытывавших пытки в этой тюрьме. Вот и наша милая комната правды. Здесь тебя ждут множественные радости, если, конечно, ты не станешь с нами дружелюбен и честен. Для начала начнем с малого, самого легкого. Но помни... С каждым разом ставки будут повышаться. Времени для сохранения твоей жизни будет оставаться все меньше. Чем быстрее ты ответишь на мои вопросы, тем быстрее получишь свободу. Подумай, даю тебе несколько минут», – заявил Матео Дибенконе, наблюдая за реакцией аптекаря Угу. Карлик начал произносить заклинания, молча шепча губами. Он призывал Люцифера и демонов помочь ему победить человеческие слабости и дать пройти через бытки, сохранив преданность Ордену. «А ты никак призываешь злое чудо, коль молча шевелишь губами!» О подобных выходках чародеев в свое время писал наш уважаемый учитель, брат Генрих Крамер. «В призывании чуда имеется разница между добрым и злым таинством». — Доброе чудо можно призвать только усердными молитвами, а не как ты, глупым бормотанием. — Значит, ты колдуешь. Мне это не нравится. Я не для этого дал тебе время подумать. — Довольно ожидания. Братья, немедля посадите его на стул ведьмы и привяжите руки к подлокотникам, — приказал Матео Ди Бенконе. Монахи тотчас исполнили приказ. Они схватили коротышку Уга и без всякого труда посадили на высокий железный стул с острыми металлическими выступами на подлокотниках. Кроме этих шипов на них имелись фиксаторы рук и ног. Однако самым неприятным сюрпризом являлось сиденье с большим отверстием. Под ним разводился костер специальной жаровни. Благодаря жару огня и острым шипам, нахождение на стуле было ужасным. Металл под ягодицами нагревался и со временем просто сжигал мясо до костей. Далее обычно человек просто не выживал, умирая от разрыва сердца. Как только Уга оказался на этом чудовищном приспособлении, а руки и ноги были зажаты в тиски, Один из монахов начал выкладывать поленницу под основу сиденья. Аптекарь понял, что его ждет страшное, настоящее и еще более ужасное будущее. Но он не прекращал мысленно обращаться к Люциферу и демонам ада. «Вот видишь, Уга, остается все меньше и меньше времени. Давай приступим к вопросам». Что ты делал в Риме, кроме продажи снадобий в аптеке? Ты же прибыл в вечный город из Германии. Так какова была твоя истинная цель переезда? Кто являлся посыльным между тобой и аптекарем Йорну? Как ты держал связь с негим магом Антонио, скрывающимся в горах Лигурии? Где расположены храмы вашего ордена? уточнил Матео Ди Бенконе. «Если я скажу вам правду, тогда с чем кончится моя жизнь?» уточнил Уга, закончив заклинание и внимательно оглядев инквизитора. «Ты можешь умереть прощенным грешником. Твое существование на другом свете, в аду, будет не настолько ужасно, несмотря на огромные грехи перед Церковью. «Мы дадим тебе шанс выбрать легкую смерть», — ответил инквизитор сострадательным голосом. Уга презрительно посмотрел в глаза молодого человека и с достоинством ответил. «Душа вечна, и после смерти тела она всего лишь меняет среду обитания, но остается существовать в пространстве Вселенной. Совсем не важно, что она попадет в ад».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 После своей смерти все души людей, занимавшихся колдовством и мучениями других людей, попадут в бездну ада и пройдут девять кругов очищения. Чем больше человек творил беззакония и грехов, тем его душа больше пробудет в преисподней, а может и навсегда останется там. Твоя душа, инквизитор, вместе с моей попадет в ад на равных. И там мы встретимся. Вы только посмотрите, как он разговаривает. Вы только посмотрите, какая наглость. Все маги Ордена Падшего Ангела поют одно и то же вот эту песню про ад. Уго, ты же не был в аду. Откуда тебе знать про хранилище, про круговороты и про все остальное?» А может, ты заблуждаешься и тратишь единственную жизнь совсем не для того? Может, совсем не стоит ссориться с духовными властями Италии, а прожить остатки мирской жизни в спокойствии и душевном равновесии? Церковь вечна, потому что человеку прежде всего нужно защититься от самого себя. Нет более надежного друга, чем церковь. Она всегда готова принять страждущего и обездоленного, и в этом ее сила. По сути, есть ад или нет его, совсем не важно. Есть Люцифер или нет его, тоже не важно. Для оправдания своих недостатков и грехов человек придумал падшего ангела. позволив на него ответственность за свои попущения. Важно то, что вот сейчас у тебя есть жизнь, а через час ее может и не быть. А она дается всего один раз. Твой мудрый кот-чернокнижник, наверное, и не думал, что закончить свою жизнь в зубах пса. Ничто не вечно, к сожалению. а помнись и покайся, бедолага, заявил инквизитор с веселым смехом. Уго промолчал. Он наблюдал за действиями монаха, разжигающего костер под стулом ведьмы, на котором он сидел. Скажи мне, Уго, а правда говорят, что посвящение очередного заблудшего человека из цифериан в члены вашего ордена падшего ангела вначале происходит общая трапеза с обильным возлиянием и окуриванием присутствующих особыми составами? затем следует общее колдовство и черное мясо трех уже старых адептов вашей преступной организации магические действия производят странные видения как под гипнозом новому еретику кажется что в начале перед ним появляется огромная зеленая жаба затем голый истощенный и бледный мужчина а в конце черной месы большая черная кошка начале мастер вашей тайной и незаконной организации поднимает хвост и целует ее взад, а затем предлагает повторить свои извращения всем присутствующим. После завершения этих гнусных ритуалов свечи гасятся, и начинается дикая оргия прелюбодеяния. «Так ли это?» – с улыбкой уточнил Матео Ди Бенклоне. Уго вновь промолчал. Что он мог ответить, если подобные отвратительные измышления были изложены в папской булле Вокс-Инрама, послании, направленном папой Григорием IX в Германию с осуждением ереси люциферианства? Там было еще много странных предположений. В частности, говорилось, что еретики-люцифериане каждый год на Пасху принимают тело Господне из рук священника. и, неся его домой во рту, выбрасывают в уборную в знак презрения к Спасителю. С тех пор священнослужители часто повторяли подобную ересь. Он не желал ни осуждать, ни оспаривать явные глупости. Не дожидаясь ответа, Матео Дибианконы достал из кармана кожаный кошель, а оттуда обожженные остатки писчей бумаги. Ладно, сейчас речь не об этом. Нет никакого смысла перепираться. Давай посмотрим те письма, что не успели сгореть в твоем доме. Конечно, жаль, что осталось всего три клочка полуистлевшей бумаги, а то бы можно было узнать гораздо больше, заявил импизитор и посмотрел на Уга, пытаясь подвергнуть его гипнозу. Однако маг легко остановил его усилия, Взгляд и мысли Уга оставались по-прежнему чистыми и независимыми. Молодой человек криво улыбнулся, понимая, что эта степень воздействия не влияет на карлика. Затем, немного подумав, он начал зачитывать отрывки из текста, комментируя их. Вот три письма, и они датированы 1603 и 1604 годами. В них Мак Йорна просит тебя заняться поиском рецепта, утерянного двести лет назад. Речь о чудодейственном лекарстве Терриак, найденном в Риме. Он просит тебя узнать у местных аптекарей, как сделать это снадобье. Однако это же глупость, рассчитанная на плебеев или галимый обман. Любой аптекарь назовет рецепт этого снадобья, состоящего из 60 компонентов. Кроме того, рецепт этого чудодейственного лекарства описан во многих источниках. Возникает вопрос, о чем же реально тебя просит старый еретик, государственный преступник и отступник от истинной веры, маг Йорна? К этому времени два небольших костра начали гореть в помещении тюрьмы. Один под стулом, на котором сидел Мак Уга, второй несколько в стороне. На нем накаливались три металлических штыря с деревянными ручками, видимо для прожигания частей тела. Огни первого пламени уже начали подбираться к основанию стула с аптекарем, вызывая неприятные запахи тлеющей одежды. Железные фиксаторы для руки-ног не позволяли карлику не только избежать страшной участи, но и даже двинуться. Уго молчал. Он начал водить себя в состояние медитации и транса. Маг не хотел никого предавать. В то же время его мозг говорил, что не готов к сопротивлению. 200 лет назад один из магов братства падшего ангела предал организацию и перешел в стан врага. Орден Хранителей Смерти. Благодаря этому изменнику соперники похитили тайную рукопись под названием "Заклинания принцев ада и их слуг» или «Конституция Папы Гонория Великого». Маги из Ордена Хранителей Смерти были гораздо сильнее. Они прикрывались Инквизицией и Орденом Иезуитов. Там они обосновались и оттуда вершили свои дела. Именно этот трактат искал маг Йорна вместе с остальными последователями, направляя письма Уго брату по ордену. Проходило время, а достичь поставленной цели все не получалось. Уго давно разочаровался и последнее время желал только одного – умереть по старости где-нибудь в горах, на свежем воздухе, под пение птиц и легкое дуновение ветерка. Он уже не верил в победу над изощренным противником, имеющим огромную мирскую и духовную власть, но не мог изменить своей клятвы, данной пятьдесят лет назад ордену падшего ангела. Тогда его, молодого мальчишку с искалеченной судьбой и телом, чародей Антонио выкупил в горах Испании за большие деньги у банды похитителей детей. Их еще называли компрочикос. Эти жестокие люди воровали и перекупали младенцев по всей Европе, а затем делали из них карликов для продажи в цирке или кодоворам различных высокородных правителей. Для того, чтобы у обычных детей остановить рост, наносили на их юные позвоночники жир помойных крыс, кротов, змей и летучих мышей. пищу подмешивали карликовую бузину, соки дурмана, еще называемого травой дьявола, черной белины или волчьего лыка. Запирали в темных помещениях, лишая солнечного света и свежего воздуха. Уродовали кости и держали в специальных ящиках или корзинах, замедляя рост. Скорее всего, вся его жизнь была подчинена кривляниям, глупым шуткам, и забавом на утеху толпы, развлечением избалованных королей, герцогов или князей Европы. Только в Хоубурге при королевском дворе Габсбургов проживало более 120 карликов. У испанского короля их было 100, а у французского монарха – 80. В Италии могущественные и богатые кланы Висконти, Гонзага, Феррари, Фарнезе. Негоролы, Медичи содержали карликов десятками. Жили они при королевских дворах и в других странах. В русском государстве, Османской империи, государстве Нихон или Японии. Индии, Поднебесной империи Мин, королевстве Польском и Великом княжестве Литовском и во многих других. Несмотря на то, что их учитывали как домашний скарб, Очистились они по статье расходов домашних животных и коней в ворцовых конюшнях. Маленькие люди занимали весьма разные, зачастую высокие положения. Они трудились с придворными врачами, шутами, звонарями, трубачами, актерами, хранителями казны и библиотек, музыкантами, шпионами и телохранителями признатных особых. В те далекие дни детства УГА, Выражение глаз, искалеченного гнусными руками Кампрочикас, маленького ребенка, понравилось чародею Антонио. И тот не только спас его от ужасного будущего, но и обучил тайным знаниям черной магии. Только рост уже было не вернуть, никакие мази и заклинания не помогали будущему магу стать обычным человеком, как Антонио не старался. За восемь лет пребывания в логовых пещерах Кампрочикос кости и Уга были полностью деформированы и не желали больше расти. Вначале Уго рос в одной из семей люцифериан, тайно верящих в возвращение Люцифера на небо в чине главного помощника Создателя. Затем его воспитывал лично чародей Антонио. После того, как ему исполнилось тридцать лет, Его отпустили путешествовать по Европе. Кем были его родители, осталось тайной. Так же, как и информация о том, похитили ли его или просто продали от безысходной нищеты бандиком прочигас Только одно известно точно. Изначально Уго был рожден нормальным ребенком, от обычных людей, потому как похитители детей не воровали и не перекупали природных карликов. Карлики, рождаемые от карликов, имели совсем другую судьбу. Их специально не уродовали. Однако все это происходило в прошлом, а сейчас он находился в тюрьме. Со временем годы, проведенные у Кампрочикас, добавили жизненных страданий. В организме начали необратимые процессы. Голова увеличилась и стала в два раза больше, чем у обычных людей. Позвоночник сутулил тело и образовал горб, а ноги изогнулись дугой. Ничто не происходит бесследно и даже магия не может обратить многие процессы вспять. Под воздействием медитации сознание Уга вошло в глубокий транс. Сгусток энергии души поднялся над телом и, не имея возможности вылететь из-под сводов темницы, кружился над магом и его мучителями. Теперь пленник совсем не чувствовал жара костра, способного уже через пару десятков минут сжечь его плоть и причинить невыносимую боль. Его глаза были закрыты, мышцы тела неподвижны и расслаблены, дыхание замедлено, только легкие покачивания головой и дрожание ресниц выдавали в нем жизнь. Уга принял для себя решение умереть в этом состоянии. Его жизнь уже ничего не стоила и была проиграна. Костры все разгорались. Железные прутья стали краснеть от жара огня. Запахло горелым мясом. Уго было хорошо. Его душа купалась в теплом озере и баловалась в лучах солнца, резвясь и кувыркаясь на облаках. Эй, братья, так не пойдет. Он тихо улетает в ад. Эти маги из ордена падшего ангела знают, как умереть без боли. Немедленно верните его на землю, выведите из транса, облейте водой, сильнее прижгите плоть, иначе он просто уйдет от нас. Если ему удастся полностью войти в это состояние, то он не будет вообще чувствовать боли. И потом, стоит ему только проснуться... как боль немедленно остановит его сердце. «Да, он хитрец, этот карлик, и пытается нас обмануть. Если он внезапно умрет, то вся работа на помойку. Только упустите его, и кто-то из вас займет его место на этом стуле!» — злобно закричал инквизитор. Монахи тут же засуетились. Один тотчас схватил пруд за деревянную ручку и прижег им руку Уго. Но маг даже не вздрогнул. Другой монах вылил на него ведро воды, затушив пламя под карликом. Но и это не вернуло сознание аптекаря. «Положите ему в нос кристаллы арабского анушадира и побольше», потребовал Матео Ди Коне видя виде попыток своих помощников. Один из монахов бросился к дощатому столу, стоявшему в помещении тюрьмы. Там на углу поверхности стоял небольшой металлический сосуд с пробкой. Он открыл его и высыпал на ладонь несколько кристаллов этого неизвестного вещества. Всепроникающая вонь вышла из сосуда и заполонила помещение. Подбежав к стулу ведьмы, монах вложил кристаллы в обе пазухи носа мага Уга. Медленно дышащий аптекарь вдруг зачихал и закашлял. Его резвящаяся в воздухе душа закружилась, как воронка урагана, и обратно влетела в страдающее тело. Карлик вернулся к жизни. Тут же, к радости своих мучителей, боль настигла его, и он страшно закричал на всю тюрьму. Вот видишь, Уга, не зря постарались арабы, собирая остатки испражнений верблюдов и перерабатывая их в особые кристаллы у оазисов амона. Они добавили туда тайные компоненты, и получилось очень хорошее чувство, чтобы вернуть к жизни даже такого ушлого мага, как ты, — с удовольствием говорил инквизитор. Уга кричал не переставая, его бедные ягодицы горели от ожогов, а руки пронизывала острая боль от прижиганий и шипов. «Снимите его и положите на ложе». Смажьте масло телом в травмированных местах. Дайте ему анодиум, настойку парацельса. Он освободит от мучений, приказал Матео Ди Бенкуне. Монахи тут же исполнили волю инквизитора. Они перенесли вялое тело мага на ложе, освободили от одежды и дали сделать несколько глотков из специального кувшина с настойкой, изобретенный врачом и алхимиком, Филиппом, Ауреолом, Теофрастом, Бомбастом, Фон Гогенгеймом. В нее входили опиум, лимонный сок, сперма лягушки, испражнения осла, помет черного грифа, корица, зерна гвоздики, окаменелая смола, шафран и многое другое. Матео Ди Бианкуне подошел к каменному ложу и внимательно посмотрел в измученные глаза мага. В его руках было небольшое металлическое устройство, способное создать большие проблемы для жизни людей. «Ты будешь говорить? Или мы попробуем другое средство? Например, вилку еретика?» – уточнил инквизитор, показывая угол страшное приспособление с надписью на латинском языке «Я отрекаюсь». Этот инструмент напоминал большую двухстороннюю вилку с парой длинных и острых, как иглы, выступов на каждом конце. Как только вилка иритика закреплялась с помощью нехитрого крепления на шее, при малейшем опускании головы, изменение ее положения она впивалась в тело с двух сторон. Одной парой шипов подбородок, второй в грудь. Это ужасное изобретение глубоко проникало в плоть, причиняло сильную боль при любой попытке пошевелить головой или телом. «Есть еще и аист. Ты же любишь птиц и природу», — заявил инквизитор, показывая на другое приспособление. «Это ужасное орудие пыток было предназначено для закрепления неудобного положения тела человека на некоторое время». Оно имело трое колодок на одном железном стержне длиной в два с половиной локтя и позволяло одновременно неподвижно зафиксировать шею, руки и ноги. Всего лишь четверть часа, и у тебя появятся спазмы в животе, спине, анусе, ногах и руках. Многих это доводит до безумия буквально за сутки, а я не позволю тебе больше уходить в транс. Только представь, какая боль войдет в тебя, разрушая плоть и душу, и все это в дополнении к уже имеющимся страданиям, — с улыбкой произнес инквизитор. — Пить, прошу вас, дайте воды, — попросил Уга, еле ворочая пересохшими губами. Боль вновь настигла его и проникла в каждую клеточку тела и мозга, доставляя огромные страдания. Дайте ему еще настойки Парацельса, милостливо приказал Матео Ди Бенклоне. Монахи исполнили приказ. В этот раз Уга выпил жидкости из лечебного кувшина гораздо больше. Я предлагаю тебе сделку. Ты все честно рассказываешь и сообщаешь мне пароль для встречи твоих братьев по ордену. Когда мы захватим первого мага, что придет к тебе в аптеку, Я отпускаю тебя из Рима под новым именем. Ты обязуешься покинуть Италию и обосноваться Федерацией Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. На это получишь неплохие деньги. Там ты мне пригодишься в борьбе с Московским царством и православием. «Как тебе такая сделка?» – уточнил инквизитор. «Уга кивнул». Он больше не мог сопротивляться Ордену Хранителей Смерти. Маг был стар, а боль забирала все силы, стоило уступить и выиграть время. Единственное, что он решил для себя, это не раскрывать истинную суть пароля, а сказать все наоборот. Отлично! Помогите этому человеку еще пожить, дайте хорошей еды, питья и лекарств. Принесите достаточно свежей соломы для сна. Восстановите его силы в кратчайшие сроки. Запишите все его показания и сегодня же передайте мне. Пусть он подпишет бумагу заверениями в преданности и желанием отныне быть нашим специальным агентом Ордена Иезуитов. Завтра мы следуем Витербо, и там выследим мага Йорна. Кстати, он тоже аптекарь. «Может, люди этих занятий склонны к черной магии?» «Нужно проверить всех, кто держит аптеки в Риме и других городах Италии», приказал Матео Дьебенконе. Подойдя к порогу комнаты, он доброжелательно помахал рукой магу Уго, лежащему на ложе. Однако тот уже плохо видел жест своего мучителя, веки практически опустились. Настойка Парацельса вела его в глубокий болезненный сон. Ему вновь начали сниться кошмары.